Глава вторая. Утро не задалось от слова совсем. В предыдущий вечер в академию прибыли все студенты. И в коридорах словно вурдалаки резвились. Шум, гам, топот, крики. А это, между прочим, женский корпус. Место обитания леди. Могли бы и потише себя вести. Не одни все таки Теперь я понимала старушку Арину. Если уж девушки так шумно себя ведут, то что происходит в мужском корпусе, я даже знать не хотела. Разговоры не стихали до полуночи, и я, не привыкшая к такому, долго ворочилась и не могла уснуть. А Фрея, сразу видно, не первый год учится. Как только забралась в постель, так и заснула. везет же ведьме. Вполне ожидаемое, что я проспала. И если старшекурсницы спокойно нежились в кроватях до победного, зная, что магия поможет им расчесать и заплести волосы, а заклинания красоты превратят заспанную леди в принцессу, то не о вроде меня приходилось рассчитывать только на свои силы. Вот и пришлось выбирать, опоздать на урок чуть-чуть и запомниться неряхой в первый же учебный день, или опоздать сильно, но появиться эффектно и во всей красе. Матушка всегда твердила: самое важное и зачастую истинное отношение складывается с первого впечатления о тебе. Но у нее своя история. Она так батюшку впечатлила, почти сбив его на коне, Чуть разум не потерял. Или потерял, потому что сразу после столь незабываемого знакомства замуж позвал. А в моем детстве вместо сказок на ночь их знакомство пересказывал. Как сейчас помню его голос. Иду я по площади, и тут стук копыт, крики. Я на земь падаю, голову поднимаю, а там она сияет, как солнце. Ну, тут не мудрено, конечно, матушку с солнцем перепутать. Она так драгоценности любит, что иногда и у меня глаза слепят. Собравшись как можно скорее, я побежала в учебный корпус. Первый урок по расписанию «Ментальная магия». Всего пять человек в группе, а в графе имя преподавателя «Пустота». Забежав в небольшую аудиторию, я плюхнулась на свободное место и начала озираться. темные стены, высокие сводчатые потолки и огромные окна. И какое-то напряжение витает в аудитории. Тут из темного угла вышла высокая женщина с медными волосами. А вот и опоздавшие. Она хищно улыбнулась. В следующий раз опоздаешь, лучше не приходи. А теперь класс. Я покажу вам, как болезненно может выглядеть неорганизованность. Все усвоили способ блокировки ментального вмешательства в разум, о котором я говорила в начале занятия. Отлично. Сама себе улыбнулась преподавательница. А теперь практика. И тут мою голову словно зажали в тисках. Я не могла пошевелиться и даже вздохнуть. На шее и плечах чувствовалось колоссальное давление. Больно было даже просто смотреть. А преподавательница спокойно ходила, между рядами и рассказывала. Главное зафиксировать противника. В ментальной магии важно атаковать первым. Пока у вас нет навыков, Выиграть можно, лишь действуя на опережение. Более опытные и тренированные маги могут сбросить ментальное воздействие, но на это потребуется время. Сильнейшие маги справятся за пару секунд. Тем, кто слабее, нужны минуты. Бездарности же придется спасать. При должной силе нападающего мага и слабости, атакованного от ментального воздействия, можно ожидать худшего. «На какие-то мгновения я думала, что потеряю сознание». Но мое состояние, кажется, совсем не волновало лектора. Не хочу, чтобы вы обманывались. Сбрасывать ментальное воздействие сильного мага вы сможете только на третьем курсе. И то не все из вас. Вторым этапом после фиксации объекта идет установка ментального фона. Как только вы это делаете, человек погружается в свое сознание. И вы можете вытащить оттуда все, что вам угодно. Ответы на любые вопросы. Например, женщина оборачивается ко мне и жестко спрашивает «Почему опоздала?». Проспала и собиралась. Из меня как будто щипцами вытащили ответ. «Ясно, ясно. Что ж, между двумя этими фразами есть еще несколько действий. Вы можете применить к оппоненту боль». Она щелкнула пальцами и на меня словно каменная плита свалилась. Я упала на парту и не могла подняться. Также вы можете воздействовать на разум, заставив человека делать что-либо против его воли. Я подняла руку и хлопнула себя латушкой по щеке. Да что ж это творится? Ментальное воздействие может состоять из разных аспектах. В первом семестре я буду учить вас двум главным навыкам – блокировки и ментальной атаке. Почему учиться сбрасывать ментальное воздействие мы будем позже? Все просто. Не умея выставлять блок и атаковать, вы не сможете понять принцип работы сброса. Это просто невозможно». Она пожала плечами и продолжила. «А теперь запишем новую тему. Как избавиться от последствий воздействия?» Почувствовав свободу, я вздохнула и снова вернула себе управление над телом. «Кстати, надеюсь, все понимают, как вы будете сдавать экзамен». Весь класс захлопал глазами в недоумении. «Рассказать теорию?» Как-то неуверенно сказал какой-то смельчак. «Практика, господа! На экзамене вы будете атаковать меня и ставить блок, а я, в свою очередь, буду ломать ваши блоки. Если кому интересно, можете спросить об ощущениях у нашей опоздавшей». Всю оставшуюся часть занятия преподаватель рассказывала, как избавиться от последствий ментальной атаки, а под конец испытала всю силу еще на трех студентах. И смельчак был один из этой троицы. Он сидел по соседству с девушкой и сначала перешептывался с ней, а затем в их дискуссии добавился еще один участник. Все трое резко замерев, с ужасом в глазах смотрели на вещающую, как ни в чем не бывало, преподавательницу. А она вдруг решила повторить начало урока и основы защиты. Мне повезло. Я со скоростью света записывала ее слова, поглядывая искосно на девушку, что сидела впереди меня, отложив перо. Видимо, она пришла вовремя. Я записала эту часть лекции, и лишь только с окончанием урока трое студентов освободились от воздействия. Девушка сползла по стулу, а парни мужественно делали вид, что все хорошо. Да уж, не меня вам обманывать, ребята. Голова до сих пор немного кружилась, а во всем теле была слабость. Нужно было и вовсе не приходить. Хотя, наверное, пропуск занятий еще укнется на экзамене. Я вышла из аудитории и бросила взгляд на табличку у входа. Не заметила ее, когда бежала. Профессор Горгонза. Да, надо бы фрей задать пару вопросов про эту Горгонзу. Может, подскажет, как себя вести, чтобы не умереть на ее экзамене. Следующий урок – необратимые заклятия с профессором Громом, предмет от которого дрожали даже старшекурсники. Занятия славились своей безжалостностью, а у каждого присутствующего должен быть защитный амулет. Мои силы. После ментальной атаки были на исходе, и я вернулась в комнату, чтобы выпить зелье, которое купила во время вылазки с близнецами. Для того, чтобы правильно рассчитать дозу и добиться нужного результата, необходимо было внимательно прочитать инструкцию. Но опаздывать на второй урок подряд желания не было, поэтому я выбрала порцию интуитивно. Зелье, предназначенное для усиления магического резерва, было обычной практикой для магов. Его можно было приобрести лишь с предписанием, разрешающим покупку. В империи был определенный реестр алхимиков, готовящих его с разрешения канцелярии императора. Зелья готовились практически идентично, без каких-либо дополнений со стороны алхимика. Но не все в империи были согласны с такой политикой. Были алхимики, которые готовили по своему личному рецепту, изменяя формулы и дополняя зелья различными компонентами. Официально это запрещено. В реальности в некоторых подпольных лавках продавали такие творения. Близнецы неизвестно откуда знали одну из таких лавок, где я разжилась этой драгоценностью. По моим подсчетам, оно начнет действовать через минут 5 после начала урока, как раз чтобы мне хватило сил не сплоховать дважды за день. Несколько лет назад на необратимых соклятиях учащиеся практиковали изменения физического состояния объектов. Так половина студентов еще две недели ходили с кошачьими усами, хвостами или рогами. И это еще везунчики. Те, кому действительно крупно не повезло, ходили с копытами и не могли ни писать лекции, ни нормально есть. А заклятие оно ну то и необратимое. Пока не выйдет срок действия, от последствий не избавишься. Хорошо, что у каждого такого фокуса есть своя длительность действия, а всему виной неправильно произнесенная магом формулы которые дают неожиданные результаты. Все атаки работают на принципе формул. Действуют они примерно одинаково. Сила нападающего умножается на выбранный тип заклятия и еще много-много разных факторов и значений. Скукотища? Ну, несколько таких штук я знала, хотя и выучила их отнюдь не по своему желанию. Наученная горьким опытом, я забежала в аудиторию одной из первых и заняла свободное место. Аудитория постепенно наполнялась студентами. В какой-то момент вошла, озираясь по сторонам Лили, и я приветливо махнула ей рукой, жестом «садись со мной». Но девушка не успела. Места по обе стороны от меня уже заняли. «Привет, подруга. Как твой день?» «Мы увидели тебя такую несчастную и подумали, ну как еще скрасить этот ужасно скучный урок?» «Для тебя. Да, все только для тебя». Близнецы смотрели на меня совершенно одинаковыми глазами и улыбались. «Ой, это нехорошо!» — шепнул один из парней и толкнул второго локтем. «Совсем нехорошо!» Второй близнец как-то сгорбился на стуле и попытался стать незаметнее. В проходе стоял некромант и пристально смотрел на нас. «Как думаешь, он нас узнал? Понял, что это мы тогда были в... <кười> <кười> <кười> <кười> <кười)> гостях?» Парни захлопали глазами, как нашкодившие дети. Не думаю, я улыбнулась и повернулась к ним. Там же было много народа, не могли они нас запомнить. Ведь и правда, близнецов темноволосый не запомнил, чего не скажешь обо мне. В тот самый момент к некроманту присоединились Ян и еще один студент. Ян вежливо но отстраненно кивнул мне, а второй парень сузил глаза. Некроманская компашка заняла оставшиеся свободные места, сразу позади меня и близнецов. Тем временем... Лили, растолкав студентов, направилась к нам. «Не помешаю, надеюсь?» И девушка очаровательно улыбнулась. «Присаживайся. Она единственный человек, которому я была рада. Близнецы, как бочка с порохом. Не знаешь, когда взорвется. Некромант с друзьями. Тоже не очень приятная компания. Хотя пока мы не конфликтовали. Но ощущение, что парню я не нравлюсь, меня не покидало. Братья подвинулись на один стул, и Лили села рядом со мной. «Как я тебе рада!» — шепнула я девушке. «Какой у тебя был первый предмет?» Я закатила глаза. «Ментальная магия, а у тебя?» Волшебное животное? Там такой забавный преподаватель!» «Мы уже гуляли по заповедному парку. Я даже погладила феникса. Если хочешь, встретимся после уроков, и я расскажу про занятия, которые я посетила, а ты мне расскажешь про свои». Энтузиазм Лили заражал. Я бы тоже хотела погладить, да что уж там, хотя бы посмотреть на феникса и других животных. В моем воображении парк с волшебными животными – это чудесное место с ласковыми обитателями. Дверь резко открылась, и в аудиторию вошел мужчина. Среднего роста, с буйной рыжей бородой и редкими кудрявыми волосами. Говорят, когда мужчины начинают лысеть, они бессознательно становятся более требовательными, а характер портится. «Доброе утро, класс! Сегодня мы с вами начнем изучать великое и сложное искусство, таинственные, загадочные, необратимые заклятия. Первый вопрос, который я хочу вам задать, — это чем отличается заклятие от заклинания?» «Заклятие — это целый магический раздел», — Лили удостоилась кивка профессора и продолжила говорить. «А заклинание — это подраздел, изучаемый в заклятиях. Стандартно заклятие делят на простейшие заклинания». «Заклинания высшего уровня, заговоры, а также смертоносные заклятия». «Все верно, юная леди. А в чем же их принципиальное отличие?» Профессор окинул взглядом аудиторию и кивнул кому-то позади меня. Заклинание это прямое обращение к объекту магического воздействия, которое делится только на степень вкладываемой силы. Заговор можно наложить без прямого обращения. Смертоносное заклятие же...» — продолжал отвечающий с линцой. Это высшая ступень магии. Его можно наслать не просто без контакта с объектом, а еще имея огромный резерв. Поскольку для его использования необходим огромный запас магического ресурса, иначе заклятие может уничтожить создавшего его мага, вытянув из него всю силу. Все верно. Не устаю поражаться глубине ваших знаний, молодой человек. Профессор аж просиял. Лишь ваш брат и его жена были настолько же погружены в учебный процесс и увлечены им. «А вам, дорогие студенты, я могу только пожелать таких же ценных познаний, ведь в этом семестре мы с вами начинаем изучать лишь малую толику магических основ». «Знаешь...» — Лили наклонилась к моему уху и начала шептать. «Мне брат рассказывал, от Винара профессор Гром был в восторге в прошлом году. Некромант его любимчик, он лично содействовал его возвращению в этом семестре». «А для начала занятия мне нужны два добровольца». Профессор продолжил свою речь и резко остановился рядом как раз в тот момент, когда я начала шептаться с Лили. «Юная леди, разговорчики придется отложить. Поднимайтесь и проходите в начало аудитории. Молодой человек, прошу вас, побудьте наглядным примером на нашем уроке». Профессор обратился к кому-то позади меня. Я медленно встала, оглядываясь в поисках того, кого выбрали мне в напарнике. Удача была явно не на моей стороне. Или в небесной канцелярии решили избавиться от меня в первый же учебный день, когда моим партнером профессор назначил Винара. Не зря я перед уроком защитными амулетами обвешалась. Такой прихлопнет и не заметит. Сейчас будем изучать и практиковать любовные заклинания, как самые простые в использовании, но самые сложные, в частности, возможности наложения и удержания, а также невозможности длительного воздействия на объект. Как вас зовут? Обратился ко мне преподаватель. «Таша де Армадо, профессор». «Отлично, Таша. Вставайте к доске. Винар, мальчик мой, вставай напротив нее. Профессор с обожанием посмотрел на парня и, повернувшись к аудитории, проговорил. «Итак, класс. Как вы уже поняли, воспользоваться любовным заклинанием может каждый. В учебниках вы найдете целый список магических формул, использующихся для заклинаний. От самых слабых до сильнейших» коих неприлично много. Такими можно самого ректора наградить. Но если у вас есть хотя бы малая капля врожденной магии, вы, не прилагая особых усилий, просто отзеркалите нападение. Поэтому, чтобы наложить на мага заклинание, вы должны сначала обезоружить его, сняв защиту. И сейчас мой лучший студент прошлого года Винар продемонстрирует вам, как правильно отзеркалить направленные на вас чары. — А не жестоко ли он это? — послышался тихий шепот. «Винар очень силен для демонстрации. Вдруг девушку зацепит». «Нет, я просто уверена, что в небесной канцелярии кто-то сильно халтурит. Как так вообще получилось, что на двух первых занятиях преподаватели выделяют именно меня? И не лучшим, надо сказать, образом. Я постепенно начала закипать». «А как же тогда множество боевых заклинаний, которые мы так старательно изучаем?» Словно не замечая всеобщего возбуждения и перешептывания, продолжал профессор. «Так вот, Чтобы они подействовали, мы с вами и учимся находить зазор между магией противника. Сделать это можно двумя способами. Первый. Подгадать, когда резерв и силы вашего противника исчерпаются. Второй же гораздо сложнее и технически почти невыполним, так как маги редко показывают кому-либо уровень своей силы. Нужно всего лишь в бою застать врасплох противника, атаковав сначала одним заклинанием, а следом выпустив второе. «Рассчитав все при этом так, чтобы весь свой резерв, атакуемый вами маг пустил в оборону от первого заклятия. Тогда у вас будет доля секунды, чтобы сформировать новую атаку». «Непонятно, зачем вообще нужна эта заморочка с двумя атаками?» «Первым заклинанием вы просто отвлекаете мага, а когда он защищается, тогда и нападаете по-настоящему. Так яснее?» — громко спросил преподаватель. Встретите вы равного по силе мага и до заката будете друг в друга молотом Зевса швыряться. Ну да, не хотела бы я оказаться там, где используется молот Зевса. Одно из сильнейших атакующих заклинаний. Конечно, многие маги пришли к выводу, что сражаться лучше на магических мечах, заговоренных арбалетах или других видах оружия. Но я, как выпускник истинной гвардии его величества, тут препод чуть ли не в грудь рукой себя ударил. «Предпочитаю сражаться абсолютной магией». В какой-то момент я увидела возню за нашим столом. Близнецы активно жестикулировали, привлекая моё внимание. Они пытались что-то подсказать, только понять их карикатуры я была не в силах. Махнув рукой, один из братьев просто показал мне знак, что все будет в порядке, но в последнем я сильно сомневалась. Гром развернулся к нам и, махнув, сказал, «Начинайте». «Что начинать-то?» Я усиленно хлопала глазами. Сражаться, конечно. То, что заклинание сложно наложить, не значит, что вы не должны этому учиться. Атакуйте, кому говорю. Профессор, кажется, начинал злиться. Первый удар даме. Винар ехидно улыбнулся. Все очень-очень плохо. Некроман сильнее, старший и опытней. Ему даже зазор в магии не нужен. Он и так мою защиту пробьет. Да что там пробьет, снесет ко всем ящерам. Мерлина мать! Тихо выругалась я, вспомнив кузена и его мамашу-ведьму. «Вот кому легко наложить заклинание, так это моей тётке». Она всегда вставляла сразу три заклятия. Первое и второе для отвода глаз. Тьфу ты, силы. А уж третьим рубила противника с ног. Хитрющая женщина, хоть маг посредственный, может применить ее методику. «Никогда не сдавайся, позорься до конца», как бы сказал сам Мерлин. «Тоже посредственный маг, но выдумщик еще тот». Как прознал про Академию, так и грозится поступить. Век бы не видеть мне этого шутника». «Таша, ты там молитву, что ли, читаешь?» — послышался издевательский голос парня. «Да не бойся так, я тебя не съем». Пока я морально готовилась к атаке, в аудитории на миг пропало освещение, а я, напуганная до чертиков, запустила в некроманта сразу три атакующих заклинания. Точнее, первое было вовсе не атакующим, а оглушающим. Его обычно на занятиях в магошколах практиковали. Когда с десяток маленьких магов голдят, только такие приемчики спасают. Вторым же был столб магических фейерверков, который осветил всю аудиторию. В фейерверках, кстати, виноват был мой кузен. На мой прошлый день рождения этот балбес показывал очередные фокусы и не смог договориться со своей магией. В середине вечера, по его просьбе, резко погасили свет, но вместо обещанных поздравительных огоньков. В небе огнями стали мы с ним. Он так посылал магический импульс, а я так была тем, на кого он был направлен. «Таша, приготовься! Сейчас для тебя будет праздничный салют!» Как сейчас, помню, бегали мы с ним после этих слов еще полчаса по саду, а потом и по полю дальше в лес. Ну пока я с криками и проклятиями до Агаты не добежала, и она нейтрализовала все это безобразие. Тётка тогда прямо при нас всыпала мелкому хулигану. Хотя какой он мелкий? В этом году ему уже 12 стукнет. Хорошо, что свой день рождения я проведу не в кругу семьи, а в академии. А кузаны так вообще запрещу на пушечный выстрел приближаться к этим стенам. Мало ли чего. Вот с тех пор на неожиданную потерю освещения я особо остро реагирую. К чести некроманта, я отмечала, что даже в полной темноте он просто отмахнулся от двух моих атак. На второй так откровенно ухмылялся. Я прям читала на его лице вопрос «Ты серьезно решила меня атаковать этим?» Только вот третьим решающим заклинанием уже после стабилизации света в сторону Винара полетела любовная. И за долю секунды до атаки по телу разлилось приятное тепло. Мир как будто замедлился, а возросшая сила начала ощущаться прямо в моих руках.